«Я мог бы обмануть вас и сказать, что действительно сделал копии», — сказал Шут. «Но правда в том, что я их не делал». «Как я уже сказал, губернатор, у меня нет никаких намерений использовать эту информацию. Почему я велел им отнести все это назад?» «Однако, согласитесь, репутация политика — вещь очень деликатная». Малайя и тени скандала может погубить её. А доказаны факты или нет, не имеют никакого значения. Вопрос, как это представляется мне, состоит в том, что лучше: преследование в судебном порядке моих людей или угроза вашей политической карьере. Лякот в некоторое время, не отрываясь, глядел на шутта. Затем схватился за телефон и в раздражении начал набирать номер. Пожалуйста, шефа Гоцца. Говорит губернатор Лякот. Шеф, это губернатор. Шеф, я решил снять обвинения с двух легионеров, которых вы у себя держите. Да, именно так. Отпустите их. Ах, да не забивайте голову причинами. Просто сделайте это и всё. Он с грохотом швырнул телефонную трубку и уставился в окно, желая немного остыть, прежде чем снова повернулся к собеседнику. — Все в порядке, капитан Шутник. С этим улажено. А теперь, если у вас нет ко мне других дел, я просил вы извините меня. Мне хотелось бы сейчас заняться тем, чтобы сжечь кое-какие фотографии. К его удивлению легионер не думал подниматься. На самом деле, раз уж уже здесь, я у меня есть ещё одно дело, которое я хотел бы обсудить с вами, губернатор. Есть дело? Совершенно верно. Помните, в самом начале разговора я упоминал работу по патрулированию. Да, конечно. Именно для этого вы и хотели использовать эти самые фотографии. Невероятно, но губернатор моментально подавил весь свой гнев. В политике нет места тем, кто не может быстро приспосабливаться к обстановке или тем, кто склонен поддаваться собственным слабостям и держать зло против того, кто может быть потенциальным союзником. И в конце концов, На какую-то минуту Лякот вновь позволил себе подумать о возможном дополнительном финансировании. «Точно, губернатор Лякот», — сказал Шут. «И думаю, это позволит нам извлечь взаимную выгоду из создавшейся ситуации». Надежды губернатора начали приобретать черты реальности. Он был мастером по части политических спекуляций и, и с легкостью распознавал ситуации, могущие принести немалую выгоду. Как ни странно, но люди редко умели дать в правильный ход своим суждениям или предположениям. Поэтому нужно было лишь терпеливо ждать, пока они сами не подведут себя к конечной цели своего визита. При этом его интересовал только один вопрос, а именно — Каков был размер тех вложений, которые собирался предложить ему шут? И ещё, пожалуй, то, как долго потребуется подводить его к этой главной теме. На это вся чистая политика, сказал он уклончиво. Капитан внимательно оглядывал комнату, задерживая взгляд на книгах в кожаных переплётах и оригиналах картин, украшавших стены. — У вас здесь действительно чудесное гнездышко, губернатор. — Спасибо, Мэй. Мы... Хотя, пожалуй, не такое прелестное, как дом на Аль-Таире, в котором живет ваша жена. Вопреки решению быть терпеливым, губернатор почувствовал приступ раздражения при упоминании о его личном домовладении и о его жене. Да-да. А теперь позвольте узнать, сколь велики планируемые вами капиталовложения в мероприятие, которое мы собираемся обсудить? Капиталовложения? Шут нахмурился. Мне кажется, здесь какая-то ошибка, губернатор. Я не планировал обсуждать, а тем более делать какие-либо капиталовложения. При решении вопроса о патрулировании. Думаю вы и без того живёте явно не посредством. Лякот мгновенно побогравел. То есть как это живу не посредством? Попытался уточнить Дон. Дополнительные капиталовложения при этом просто неуместны, губернатор. Сказал командир особенно если учесть ваши текущие долги по кредитам, говоря откровенно, если вы не погасите их, я буду очень удивлён, если вы не окажетесь банкротом на весь оставшийся год. Это всего лишь объединённый заём, так что я могу Эй, минуточку. Эта информация считается конфиденциальной. Какое вы имеете право запался в моих личных финансовых делах. О, информация эта действительно конфиденциальна, не спорю, заверил его шут. Но совершенно случайно я, один из членов правления банка, которому поручено произвести оценку вашей состоятельности, Ибо этой своей постатьей я вполне могу воспользоваться своим правом вето на крупные займы, сопряжённые с определённым риском, к каким, боюсь, может отнесённый ваш губернатор рухнул в кресло словно сражённый апоплексическим ударом. Вы хотите сказать мне, что если я не заключу с легионом контракт, Нанесение патрульной службы вы наложите вето на мою просьбу о займе. Считайте, что мне будет трудно, не учтя этот фактор при оценке вашей кредитоспособности. Капитан глубоно вздохнул. Я понимаю. Однако, хочу прояснить один момент. Я не прошу вас поднести легиону этот контракт на блюдечке. Я прошу только дать ему равные шансы с ротой регулярной армии заслужить это назначение. Лякот склонил голову на бок и взглянул на Шутто сквозь прищуренные глаза. — Если не возражаете, капитан, мне хотелось бы знать, почему вы не настаиваете на том, чтобы просто заключить этот контракт? Ведь я сейчас и не в таком положении, — чтобы спорить с вами. Справедливый вопрос, губернатор, заметил шут. Видите ли, я пытаюсь вселить в свою рот уверенность. Если они заслужижат этот контракт в честном соревновании с подразделением регулярной армии или хотя бы получат в полне достаточно доказательств собственных сил, это будет несомненной удачей. а покупая контракт или принуждая вас отдать его им я могу получить прямо противоположный эффект это лишь укажет каждому из них что единственная возможность получить только если я куплю её им всё дело в том что я уверен мои солдаты смогут проявить себя в открытом честном соревновании не хуже А может быть и лучше, любой роты регулярной армии. Интересно, задумчиво пробормотал губернатор. Он долго смотрел в окно, затем покачал головой. Нет, я не могу сделать это. С того момента, как вы приставили пистолет к моей голове, капитан, я с вами честен. Конечно же, я мог бы согласиться и принять ваши деньги, а затем через какое-то время сказать, что пересмотрел своё решение. Вы в таком случае могли бы принять это за двойную игру и давить на меня через мою кредитоспособность. Но истинное положение дел таково, что я уже не могу помочь вашим парням. Не могу помочь даже в том, чтобы предоставить им этот шанс. Я уже подписал контракт с регулярной армией на эту работу и не могу отказаться от него, если бы даже и захотел. О, к этому я был готов, губернатор с лёгкостью сказал шут. Уверен, у вас всегда есть одна лазейка. который вы можете использовать, если захотите, конечно. Что вы имеете в виду? Ну, например, устав колонии, который запрещает односторонние контракты со службами при отсутствии конкурентной основы. К сожалению, но я не помню никакого... В таком случае очень кстати, сэр, что совершенно случайно у меня есть с собой копия этого документа.